Глава восьмая. Не вступать с Карлуччи в схватку, бежать. Наставление командующей звучало проще некуда. Была бы возможность его исполнить. Куда-то собрался? Не спеши, будь оспита в моем доме. Великан широко расставил руки. Безоружен, как и прежде. В два гигантских шага он перекрыл мне дорогу, когда я попытался проскочить мимо. Широкая ладонь оплеухой прошлась над головой. Великан хохотал. «Не оскорбляй меня, вама! Давай поиграем! Кто скажет, что я хороший маэстру, Раз ты спешишь не в дверь, так в окно!» Почему же сразу об этом не подумал? Орес расколошматил окно. Бронированное стекло, как я и думал. Но под напором безжалостного выстрела по шансу не выдержало даже оно. Лопнуло. Рама закачалась. Я нырнул в открывшуюся прореху. «Идиотто!» Вид ругал то ли меня, то ли самого себя. Все-таки меня. Приземлился в кусты репейника. Краем глаза заметил тут же поймавшую меня в объектив гадюку. Зажужжали сервомоторы приводов. Взвод шагоходов выдвинулся на окружение. Ириска велела залечь, и я не стал спорить. Разрыв оглушил на мгновение обратил все звуки в стонущий нудный писк. Варан ухнул из головного орудия. Совсем забыл, что охраны в подворье Скорлуччи едва ли не больше, чем на фронте. Стена рядом обратилась в пустоту. Гадюка готовилась к следующей очереди. застрочила мне вслед. Стену особняка разносила в клочья. Над головой захрустела. Сквозь провалившийся потолок явилась фигура Вита. Бронемаг ухмыльнулся, жадно потянул ко мне руки. «Поймает!» — подсказывал здравый смысл. «Не раздумывая, сунет под пулеметный огонь. Ему-то что? Хоть пять, гадюк, стреляй!» Метнулся в сторону, завалился на пол. Арес зло ругнулся на бронемага, бил прямо в лицо. Скорлуччи не обратил внимания. Из луженной глотки вырвался жуткий, нечеловеческий вой, мигом обратившийся в гогот. «Ты выглядишь все отчаянней, Ружемант! Фусели дьяволу! Живуч, что таракан!» Навис надо мной домокловым мечом. Занес сапог. Придавит и уже не встану. Откатился в последний момент. Нога Вита застряла в древесине пола. «Дрянь! Мальчишка! рогацо, Дрянь!» Я не слушал. Бежал. Взгляд на часы. Ровно четыре минуты. «Теперь точно не успею!» Может, уведу бронемага вниз за собой? Пусть останется под завалами? Не верил, что это в самом деле его остановит. Ириска упредила с опозданием. Боль пришла раньше. По спине словно грохнули дубины. Отчетливо слышал, как захрустел позвоночник. Снесло. Словно тряпичную куклу швырнуло на земь. Три минуты девятнадцать секунд. Три минуты шестнадцать секунд. Время обратилось в вязкую, тягучую субстанцию. Жар лихорадки заполнял тело, заставил боль отступить. Ружейный демон, божественная аватара, кем бы она там ни была, питалась обидами, набиралась сил, спешила высвободиться. «Ну уж нет, вама! Пускай эта тварь сидит в тебе и дальше!» Скорлуччи пинком поддел арес, оттолкнул прочь. Змей заклинания скользнул с его рук. Зажал в тиски хватки. Тяжко дышать. Грудь сдавила болезненным спазмом. Демон вздрогнул, ища свободы. Но путы оказались крепче. Он бронемаг, но в первую очередь маг. Кто говорил? Кажется, бейка. Вид ухмыльнулся, размахнулся кулаком. Мгла, пришедшая с болью, заслоняла взор. и Ириска с грустью сказала. Подлец швырнув в спину булыжником. «Мне хочется переломать тебе все кости, растоптать, как червя, вырвать конечности, насадить останки на палку и притащить твой труп бейки, как есть, чтобы знала, что как только она попытается прийти в мой дом, противиться мне, уничтожу все, что ей дорого!» Зажмурился, стиснув зубы. Солдат боится смерти, но умеет встречать без истерик. Кулак раскрошил полы рядом со мной. «Ты смешной, Джаброни!» Вид поднял меня, словно плюшевую игрушку. Тяжко держал за грудки. До треска по швам натянулась одежка. Ему, как и прежде, нравились власть и моя беспомощность. Последний жаждал больше остального. «Мне правда следует тебя убить, как и собирался. Швырнуть твою тушку на улицу» и приказать танкам кататься по тебе, словно по асфальту. — У тебя... — пролепетал разбитыми губами. Глянул на руку, словно на часы. — Я много фантазий. Я спешу. — Ах ты, сучонок, рогацо! С последней встречи бронемак обезумел. Нахмурился, вдруг услышав грохот снизу. Задумчиво осмотрелся. Рассмеялся. — Стерва! — Мне следовало догадаться, что сейчас будет, парень. Ударит артиллерия? Не видел смысла отвечать на риторические вопросы. Вид не видел смысла бежать. Послужишь мне зонтиком, ружемант. А потом я спущусь. Ее можно убить двумя способами. Сердцем, что в ее части. И тем, которое здесь, у меня. Думаю, об остальном догадаешься сам. Через сколько удар? — Через минуту? — Через две. Но я о том ему не сказал. — Развлеку себя монологом, рогацо, и парой оплеух. Тебе ли не все равно перед смертью? Издевался, щелкнул полбу, что железной дубиной, чуть не треснул череп. Остатки мыслей вынесло прочь, а он заговорил. — Бейка рассказала тебе нашу историю. На свой лад. — Будет честно, если сделаю то же. Она играла тобой, словно куклой. Тобой, ими, мной. Она говорит, что вы ей дороги, но на деле видят в вас лишь подопытных кроликов, а вы послушными игрушками пляшете ей на потеху. Кулак врезался мне в живот, выбив из рук зарождающееся ружеклятие. Мана — последние остатки, пылью просыпались с ладони. Вот этого не надо, мальчик, мы учимся на ошибках. В поражениях видим пути победы. В лесу ты избил меня, словно котенка. Кем теперь чувствуешь себя сам? Но ты слушай, Бейка сказала тебе, что была моей любовницей, что паскудство ради я наложил на нее проклятие, а теперь подло мечтаю убить. Может быть, она даже права, но она ведь выдумала красивую сказку. Для чего ей нужен ружемант? Зачем рассказываешь? Он вновь расхохотался. Ладонь тыльной стороной отвесила мне по щечину. Голову чуть не снесло. Захрустела шея. Хочу, чтобы, умирая, ты знал правду. Плакал, осознав обман. И даже если не поверишь, где-то в глубине тебя поселится кроха сомнения. Мне будет приятней. У ваму не должно быть друг от дружки секретов. Капике? Ружемант, достигший определенного уровня, способен говорить с оружием. Уверен, ты слышал его зов прежде. Что с тобой говорила? Танк, винтовка, бронетранспортер? Не так уж и важно. Ты уже видел, что она сделала с одной из ваших девчонок. Вселилась в нее, потеряв тело. Айка вместилище. Прекрасно помнил об этом. Кто тебе сказал, что она может вселяться только в нее? Что, если, скажу, она способна проворачивать этот фокус с другими? Перенимать их тело, строить под себя, забирать умения. Ружемант нужен ей, чтобы достичь высокого уровня, отыскать мнимое сокровище восьми. И вот тогда ты станешь ненужным. Она вытеснит твое собственное сознание, загонит его в самый дальний темный угол, где ты и сдохнешь. Но не бывать! Сейчас ты сдохнешь! Мечтал когда-нибудь увидеть огненный дождь? Перехватил меня за шкирку, словно шкадливого щенка. Третья сила дернула меня за веки, заставила открыть глаза. Выстроившись в ряд, плеяда танков встречала меня поднятыми дулами. Подчиняясь воле бронемага, машины не спешили атаковать. Салют в честь павшего врага! Пушки тут же ответили на его зов. Тяжко ухнув выстрелами, на миг увидел глаза Скорлуччи перед собой. В них плескалось чистое безумие, пробило дрожью с головы до ног. Он разинул вонючую пасть, в ноздри ударил дух крепкого дорогого табака. Сказать он ничего не успел. Бейка врезалась в него, словно снаряд. Я рухнул на землю, освободившись из его хватки. Чародейские путы, мгновение назад державшие, спали. Даровали свободу. Встал не сразу, приподнялся, глядя на удивительное. «Козаль ей Детто. Бейкин стальной кулак врезался в плоть чародея. Семь защитных экранов возникли перед ней один за другим. Хрустнули, как стекло, под стальным напором механической руки. Вид согнулся. Бейка вновь оказалась той, кто сумел сделать ему больно. «Да на что же она способна в самом деле?» «Ля берита. На яростный вопрос командующий, что он мне сказал, последовал прямолинейный, насмешливый ответ. «Потапов, беги! Слышишь? Беги!» Бейка выкрикнула, обеими руками приняв удар гигантского кулака. Дымом пошли механические руки, норовя лопнуть от жуткого натиска. Просыпались боевые машины, наводили на женщину стволы. «Беги! Мои руки лучше твоих, не находишь?» Ужасный удар подсек бейку, словно рыбу. Рухнув на землю, она увидела, как над ней нависли кулаки бронемага. Неотвратимость смерти прервалась выстрелом. Пуля клюнула скорлуччи между глаз. Буян исторгал из себя один патрон за другим. Плевался гильзами. Бронемаг заорал от жуткой боли. Его тронуло каскадом боли. Сучий рогацо! Он повернулся ко мне и вдруг встал, что вкопанный, широко расставив руки. Свист летящих к нам снарядов заглушил все. Прочитал по губам поганца. Двоих одним ударом. Встал, но напрасно. Артнолет первым делом изрешетил лужайку. Один за другим, обращаясь с копищем горелых ошметков, взрывались танки. Бейка метнулась ко мне и не успела. Видел, как рухнувший рядом с ней снаряд вздыбил землю. Взрывная волна ударила по командующей. Хрупкое тело лопнуло, что арбуз. Зелеными клочьями расплескало по земле. Следующий ударил позади меня, швырнул вверх. Сила притяжения безжалостно обрушила на землю. Я провалился под землю. На минус первый этаж, на минус второй, минус третий. Чуял себя мухой в кулаке несмышленыша. Удар по голове выбил сознание. Взгляд заволокло черным. Хочу, чтобы она надела перчатки. Ей плевать. Сует в рот остатки чипсов. Смачно хрустит. Вытирает жирные руки о штанину. А потом мой приклад. Когда-то было неприятно. Теперь привык. Плотная бумага упаковки, сминаемая, шуршит в руках. Не найдя ничего лучшее, девчонка прячет обертку за диваном. Отправляет в компанию к конфетным фантикам. Обещала когда-нибудь убрать. Когда-нибудь не наступала. Другие девочки ее не любят, сторонятся, считают странной. Ей хватает лишь того, что они принимают ее как свою. Поднимает меня, что любимую, игрушку. Разбирает. Масло брызгает на и без того заляпанные шорты. Неряха. Старательная девочка, просто неаккуратная. Ей редко давались дела, требующие осторожности, терпеливости, надежных рук. Ловкие пальцы спешили, словно желали принадлежать не неуклюжей девчонке, а ловкому базарному воришке. Сегодня послушными были даже они. Напряжение, витавшее в воздухе, не покидает ее комнаты. Где-то в глубине сознания лишь одна мысль – завтра умирать. «Как? Зачем? Почему?» Она не спрашивала и не желала знать ответа. Мне было горько. Словно проклятый, уставший от ее выходок, спрашивал, «Зачем стараюсь отговорить? Зачем, говорю, не играть в героя? Уйти?» Она все равно не послушает. Теплый уютный вечер, мягкость подушек, жар ватного одеяла, словно родом из детства. Только сейчас понимаю что за своей раздражительностью прятал заботу. Как остальные в руках иных девчат, единственное, чего я желал, стать ей другом. Полюбить с неряху трудно, непросто. Витает в облаках, лыбится собственным шуткам. Бестолковость на уме, глупость на языке. У таких, как она, никогда не бывает парня, только просто хорошие друзья. Завтра умирать. Смотрит на подаренные пышкой конфеты. Арахисовая дрожже в шоколаде. Взгляд на весы. Голос матери из далекого прошлого. Растолстеешь, будешь никому не нужной. Сегодня больше не боится. Набивает лакомством рот. Потому что завтра не будет. Там, где у других надежда, у нее равнодушие. Ей не снятся убитые. Ей не жалко раненых. Она видит войну глазами далекого, отстраненного человека. Батарейки почти новенькие. Спрашиваю, где достала. Молчит, не отвечает. Стыдится. Украла у верной еще давно. Или просто позаимствовала. На ее заимствование давно не обращали внимания. Тащила по мелочам. Стыдилась, плакала. Хоть на что-то было не плевать. Старенький плеер, подарок родителей. Заряда на всю ночь не хватает. Лишь на пару часов. Ноги вниз, любимая группа. Шестой трек, затертый до дыр. Однажды нажала не на ту кнопку, стерла часть, расстроилась. Сейчас поет недостающий кусок по памяти. У неряхи приятный бархатный голос. Ее не любили, но приглашали петь. Заваривая чай, доставая конфеты, намазывая, как в старом фильме, батон вареньем, ее просили просто петь. О любви, о надежде, о верности. Утопая в благозвучии ее голоса, готовы были простить все на свете. В дверь стучат, когда почти собрала меня. Кивает, подхватывает, выдыхает. Хочет провести последнюю ночь наедине со своими мыслями. Но она нужна другим больше, чем самой себе. Больше, чем они представляют. Сегодня не будет чая, печенья, варенья. Смотрят друг на друга из-под лобья. Словно каждая верит. Другой повезет больше. Выживут все, а я... Она не думает о смерти, она о ней знает. Готова встретить с распростертыми объятиями. Не потому, что жизнь не мила. Просто глупо волноваться о том, чего не в силах изменить. Споешь? Они не зовут ее по имени. То ли не помнят, то ли стесняются. Уговаривают. Ты начни, мы подпоем. Правда? Верная начинает. В ее голосе много любви. Мычит остроглазая. Молчунья отворачивается, не привыкла раскрывать рот. Неряха поет для них, улыбается. Слезы маленького, девичьего счастья текут по щекам. Девчата умолкают, опустив взгляд. Она поет, как в последний раз. Она поет в последний раз. Завтра, как только начнется бой, она погибнет первой. Проснуться. Хотелось вырваться из тягучего сна в реальность. Реальность потирала руки. Было чем встретить. Едва пришел в себя, застонал. Память перебирала случившееся из длинного списка. Пуля? Разбившийся вертолет? Нет, все не то. Артиллерия? При воспоминании бога войны по Сталину тело тут же болезненно отреагировало. Значит, оно. Пошевелил рукой. Пошевелил ногой. На месте. Госпожа Удача сидела верхом, уберегла. Теперь сам перетряхивал память. «Кто я? Где я? Как я?» Вспомнил не сразу. Перед глазами двоилось, во рту пересохло. Фляга должна была быть, но до нее не дотянуться, мешает. Подтолкнул лежащий на груди груз. Если завалило конкретно, то не выбраться. Тяжесть не с первого раза, но поддалась. Нехотя сдвинулась, сползла после отчаянного толчка. Дышать стало легче. Внутренний голос лес непрошенными мыслями, советами. Кажется, у него даже имя было. Ириска. Вспомнился облик школьной заучки. Очки, юбка ниже колен, книга с языком закладки в руках. Младший лейтенант Потапов вспомнил последнее. И в голове тут же прояснилось — Девичий облик обрел воплощение, голографическое, но почти живое. Многое из утраченного спешило встать на свои места. От объема воспоминаний, ударивших потоком, раскалывалась голова, в ушах гудела. Не слышал собственного голоса, услышал и не обрадовался. Хриплый, едва живой. Ноги не слушались, стонали колени. Тяжко им пришлось. Потянулся к фляге. Мерзавка мне на зло оказалась пуста. Швырнул на халку прочь. Вид Карлуччи, схватка, бейка, вмешавшаяся в последний момент. Девчонки. Чуть не хлопнул себя по лбу. Как мог про них забыть? Ириска, кто-нибудь из наших жив? Ее изображение покачнулось, не спеша отвечать. Вспомнил, сотрясение мозга плохо влияет на работу. У меня сотряслось все, что только могло. И риска вдруг изменилось в лице. На знакомой мордашке отразился неприятный официоз. Говорила не что думала, а заложена программой. В данный момент, чтобы не напрягать вашу нервную систему, функция связи недоступна. Дальше слушать не стал. Хлопнул по полу кулаком. Встать не получилось ни с первого, ни со второго раза. Кажется, теперь попал по-настоящему. Диагностику-то состояние сделаешь, склонил голову на бок. Ириска ушла в минутное размышление, прежде чем согласилась и исчезла. Позже заметил плашку. В правом нижнем сетчатке бежала строка исполнения. Не быстро, за минуту всего 5 процентов. Ничего, будет время прийти в себя. Огляделся. Жуткая зловещая мгла вокруг. Красная лампа кровавым фильтром красила стены пищал ненавистный зуммер хрен знает от чего рядом арматура воткнулась в плитку пола десятком сантиметров левее торчала бы из ноги ухватился за нее обеими руками поддалась сразу же будет мне клюкой только переведу дух теперь встать на ноги оказалось проще первый шаг чуть было не заставил пропахать пол носом но удержался на ногах неуклюжий шаг другой третий Уверенность движений возвращалась. Километр-другой такими темпами, и можно будет выкинуть арматуру. Ириска вынырнула, встала передо мной, выставив ладонь вперед. «Вам лучше прекратить движение во избежание вреда собственному здоровью». «Завались!» Прошел сквозь нее, словно и не было. нехотя обернулся. «Разведаешь? Где мы?» Вновь провалилась в задумчивость. Думал, откажет, но она вдруг кивнула.